Глава 9. Прокачайте свою личность. Жизнь – это не поиск себя. Жизнь – создание себя. Джордж Бернард Шоу Вселенная похожа на зеркало. Она отражает то, чем вы являетесь. Фокус в том, что свою личность можно изменить, и мир это поймет. Эти изменения должны быть по-настоящему глубокими. Вы сами должны поверить в свою новую личность и жить с ней в гармонии. В коде экстраординарности я поделился концепцией, которую назвал «прекрасное разрушение». Когда развиваетесь в лучшую версию себя, сначала вы должны разрушить нечто существующее, чтобы освободить место для нового. Я часто использую следующую цитату, чтобы выразить это. «Иногда приходится разрушать что-то хорошее в жизни, чтобы позволить чему-то по-настоящему, великому, стать ее частью». Иногда вы выбираете прекрасное разрушение, иногда оно выбирает вас. Каждый раз это чертовски страшно. Приходится отказываться от прежних моделей поведения, отношений и окружения, к которым вы привыкли, сталкиваться с неизвестностью. Но каждый раз, когда вы проходите через это, из руин прежней жизни появляется нечто восхитительное. Видение, о которых вы могли только мечтать, становятся реальностью. Впервые это случилось со мной, когда я уехал из Соединённых Штатов. Я собрал вещи, покинул страну, которую любил, и вернулся домой в Куала-Лумпур. Вы помните эту историю из второй главы. Этот выбор, не позволять обстоятельствам диктовать моё будущее, привёл Майнд к огромному успеху. Второе прекрасное разрушение произошло, когда Боб Проктор призвал меня к ответу. Я уже рассказывал вам эту историю в седьмой главе. Он сказал, что я плаваю слишком мелко, и был прав. Я сразу же перестал путешествовать и проводить свои семинары. Два года спустя запустил A fest который стал крупным трансформационным фестивалем. Сейчас ему идёт уже десятый год. Моё самое главное прекрасное разрушение произошло, когда мой бизнес почти рухнул, полностью изменив способ моей работы. Это случилось в 2008 году. Я расскажу вам эту историю через минуту. Честно говоря, в тот раз чуть не потерял все, что у меня было. Но если бы не тот опыт, моя сегодняшняя жизнь и эта книга не существовали бы. Каждый раз, когда выбирал новый путь, мне было страшно, и каждый раз я переживал глобальный сдвиг личности и становился новым человеком. Но именно эта новая личность открывала мне более прекрасную версию жизни. Именно ваша идентичность формирует ваш мир, вселенная отражает то, кто вы есть. И если вы слишком упрямы, чтобы измениться, прекрасное разрушение – это способ Вселенной встряхнуть вас, чтобы помочь эволюционировать в лучшую версию самого себя. Сдвиг личности Сдвиг личности – это глобальное изменение отношения к самому себе и к миру. На мой взгляд, он даже важнее, чем закон привлечения. Он гласит о том, что позитивные или негативные мысли привлекают позитивные и негативные события в жизнь людей соответственно. Однажды я сидел за завтраком с духовным учителем Майклом Бэквитом. Мы были в Португалии, где Бэквит выступал на Aifest 2019. За завтраком мы заговорили о его философии. Бэквит поделился со мной своей концепцией закона резонанса. Он объяснил его так: «Видишь ли, закон привлечения в том виде, как его понимают большинство людей, неполноценен. Мир не даст вам того, что вы хотите или желаете. Скорее, он поможет вам понять, кто вы. Ваша личность формирует ваш опыт». бэквит объяснил мне, что именно поэтому так много людей терпят неудачу в постановке целей, создании видения или творческой визуализации. «Если то, чего вы хотите, не соответствует тому, кто вы есть». Вселенная будет сопротивляться. Если закон резонанса помогает духовно измерить сдвиг личности, то стоит ли за этим наука? В своей блестящей книге «Атомные привычки» Джеймс Клир говорит о лучшем способе изменить свое поведение. Он советует не бороться с отдельными привычками, а полноценно изменить свою идентичность, создать ее заново, чтобы полностью перерасти себя. Допустим, вы хотите быть человеком, который ходит на фитнес три раза в неделю, и обожает спорт, вы можете сосредоточиться на конечном результате, например, сбросить 10 фунтов и великолепно выглядеть. Или вы можете сконцентрироваться на процессе, просыпаться по будильнику, посещать спортзал каждый понедельник, среду и пятницу и заниматься с лучшим тренером, но следовать любому из этих методов очень непросто. Мотивируя себя результатом и процессом, рано или поздно вы начнете просыпаться слишком сонным и уставшим, чтобы идти в спортзал. Вот почему многие отказываются от своих дорогих абонементов. Их недостаточно, чтобы поддерживать мотивацию. Займитесь изменением своей личности. Сосредоточьтесь на обретении новой идентичности. Например, я подтянутый 40-летний мужчина с телом сексуального спортсмена. Привычка ходить в спортзал сформируется намного легче. Спортсмен не валяется в постели. Его тело хочет двигаться, тренироваться, становиться лучше. Спортсмены не пропускают тренировки. Они просто занимаются. Джеймс Клир предполагает, что такой сдвиг личности – это наиболее мощный способ изменения поведения. Давайте представим все то же самое в виде диаграммы. Нарисуйте круг. Внутри него нарисуйте еще один круг. И внутри этого круга нарисуйте еще один круг. Итого у вас должно получиться три круга. Один внутри другого. Теперь давайте назовем эти круги. Внутренний круг – личность. Средний круг – процесс. Внешний круг – результаты. Это возвращает меня к моей истории. В 2008 году я полностью изменил свою личность. Как и следовало ожидать, это привело к исчезновению моего старого мира и формированию нового. Конец привычной работы. Весь 2008 год я ужасно страдал от бессонницы. Я часто просыпался в состоянии тревоги, потому что моя компания была в опасности. Из неё ежедневно утекали деньги. Я отвечал за 18 сотрудников. Мы перестали зарабатывать, и средства медленно, но верно заканчивались. Вдобавок я стал отцом. Моему сыну Хейдену было всего 7 месяцев. Моя жизнь больше не принадлежала мне одному. У меня появилась семья, которую нужно было обеспечивать. Я хотел быть примером для своего маленького сына. Я перепробовал все бизнес-формулы, чтобы исправить ситуацию, привлекал к делу экспертов, но тщетно. Поэтому я решил отступить. Не в смысле сдаться. Я решил углубиться в изучение личностного роста, чтобы найти ответы на свои вопросы. Я ходил на многочисленные семинары, посвященные особенностям менталитета и обретению богатства. Я летал в Сан-Диего послушать, как Эстер Хикс американский автор и вдохновляющий оратор, рассуждает о духовности, Я углубился в книги, написанные моими любимыми наставниками, такими, как Нил Дональд Уолш. Я посвятил целый месяц интенсивному личностному росту, чтобы найти ответ. Он пришёл ко мне, когда я сидел на семинаре, посвящённом менталитету богачей. Я понял, что мою жизнь разрушает коварные убеждения, тяжёлый труд – залог успеха. Я родился в семье иммигрантов мама была школьной учительницей и много работала. Отец начал свое дело, когда мне было 13 лет. Он работал до глубокой ночи. подростком я часто приходил к нему, на склад после школы. Мы выполняли тяжелую работу. Например, грузили ящики с одеждой в грузовики. Или сортировали и упаковывали товары. Естественно, дуравило, чтобы быть успешным, ты должен много работать, стало частью моей личности. А потом я сам стал отцом. И поскольку я очень уважал и любил отца... Хотел быть чертовски хорошим папой для Хейдена. Я твердо решил возвращаться домой с работы пораньше, чтобы проводить с ним больше времени. Мои убеждения противоречили друг другу. Я думал, если бы я меньше работал, то мог бы стать лучшим отцом, но если бы я поступил так, то не добился бы успеха. В то время я делал все, чтобы попытаться удержать свой мир. И все же мой бизнес рушился. Вера в силу тяжелой работы слишком прочно укоренилась в моей личности. Если я отказывался от нескольких рабочих часов, чтобы побыть отцом, чувствовал себя виноватым и недостойным успеха. И эта вера стала истиной, потому что реальность отражает то, во что мы глубоко верим. Именно на семинаре Т. Харва Экера начал понимать, как слепо я принял правила тяжелой работы. Это пробуждение немедленно привело к тому, что Дуравила потеряла силу. Я понял, что тяжелая работа не имеет никакого отношения к моему успеху. Внезапно моя личность изменилась. Старая Вера канула в небытие. Как только я изменил дуравила, которые управляли мною, мой внешний мир быстро изменился. К августу мы вдвое расширили наш бизнес. К декабрю это произошло снова. За 8 месяцев мы выросли на 800%. Наша команда разрослась до 50 человек и мы переехали в великолепный новый офис. Год спустя мой метод работы полностью преобразился, в то время как в мае 2008 года я чуть не потерял бизнес. Убивая себя в офисе, к маю 2009 года я оказался на пляже, а потом на еще одном. Я провел 21 день, изучая пляжи по всему миру. Я побывал на свадьбе друга в Кабо, а потом на конференции на острове Некер. Я провёл 9 дней на курорте Тони Робинса, на Фиджи. Я был в офисе всего 6 дней. За это время мы достигли новых рекордов по выручке. Я разнёс в пух и прах правила тяжёлой работы. Моя новая личность изменила для меня законы этого мира. Вы тоже можете это сделать. В заключительной части этой главы я покажу вам упражнение по изменению личности. Вы можете создать новую личность и разрушить любые барьеры на пути создания своей новой реальности. И если вы до сих пор верите, что работа должна быть тяжелой, в вас просто говорит голос общества, но он ошибается. Мифы о работе Ариана Хаффингтон, греко-американский литератор, политический комментатор, соосновательница и бывший главный редактор The Huffington Post. В книге Процветание рассказывает о том периоде своей жизни, когда работа загнала её в больницу. Ко второму году в Захаффингтон Пост она работала по 18 часов в день. Её бизнес процветал, но она сама была истощена и полностью поглощена работой. Однажды упала в своём Лос-Анджелесском офисе, ударилась головой о стол и потеряла сознание. Я была успешна во всех отношениях, но лёжа в луже крови на полу своего офиса, «Успешной точно не выглядела». Делилась она в интервью Half Post Life. хаффингтон потребовался серьёзный кризис здоровья, чтобы понять, что она упускает главное. Она жертвовала здоровьем, потому что купилась на ложь. Работай усерднее, двигайся дальше. Как и я, она усвоила этот урок на собственном горьком опыте. Многие предприниматели поддерживают тяжёлую работу. Если вы думаете, что труд до изнеможения – это секрет успеха, то каждый трудяга, работающий по 100 часов в неделю на азиатских фабриках, должен быть миллионером. Тяжелая работа не имеет никакого отношения к этому уравнению. Но бывает и слепая преданность тяжелому труду. Она ломает людей, формирует болезненные отношения и нездоровую корпоративную культуру, в которой люди слишком напряжены и перегружены чтобы выполнять действительно полезную работу и просто наслаждаться жизнью. В 2019 году я взял интервью у Риган Хиллер, одного из лучших тренеров по мировоззрению моложе 30 лет. Она один из многих генеральных директоров, которых я знаю лично. Она всегда счастлива, любит управлять несколькими предприятиями и работает около двух часов в день, если хочет. Я восхищаюсь, Риган потому что она построила множество успешных предприятий до того, как ей исполнилось 30. Риган наслаждается всем, что ей предлагает мир. Вот чем она поделилась со мной. Я вижу, что многие предприниматели, которые менее успешны, чем я, работают усерднее. Когда я начинаю задавать им вопросы, они искренне утверждают, что бизнес – это трудно. Ко мне приходят люди, которые зарабатывают один или два миллиона долларов в год. Их доход не увеличивается, и они не могут понять почему. Это потому, что они генерируют ту тяжёлую работу, которую сами же выполняют. Поскольку их внутреннее восприятие устроено таким образом, им действительно трудно добиваться результатов. А если бы мы поверили в то, что бизнес – это легко? А что, если зарабатывать миллионы долларов просто и весело? А что, если бы мы верили, что чем больше денег мы зарабатываем, тем больше получаем автоматически? Точка зрения Риган была проста. Если вы верите, что работа – это тяжело, вам будет казаться, что тяжелая работа – единственный путь вперед. Важно понять, что работа не равна успеху. Иногда скачок роста происходит, когда вы переходите от ускорения к навигации. Как изменить личность? Ускорение против навигации. Я понял, что для того, чтобы оставаться в этом гармоничном состоянии, необходимо поддерживать тонкий баланс между двумя режимами работы. Я называю их ускорением и навигацией. Давайте объясню. Ускорение – это процесс выполнения рабочих задач и реализации миссии. Я, например, в таком режиме оптимизирую бизнес, встречаюсь с командой, разрабатываю новые продукты и системы. Но одного ускорения недостаточно – Если работа настроена только на ускорение, невозможно развиваться, внедрять инновации или учиться новому. В этом режиме сотрудник будет настолько занят суетой, что просто забудет спросить себя, имеет ли значение то, что он делает. Если работать так слишком долго, творческие способности, энергия и удовольствие угасают, что приводит к снижению результативности и отсутствию самореализации. Лучшие работники балансируют между ускорением и навигацией. Вот почему время от времени я исчезаю. Недавно путешествовал по всему миру 7 недель подряд. Я сделал это специально. Перешел в режим навигации. Навигация – анализ того, движетесь ли вы в правильном направлении по верному пути. Это создание нового видения для бизнеса, поиск новых областей для изучения, размышление о том, куда направить свои силы. Но и тут есть особенность. Если вы застрянете в режиме навигации надолго, потеряете способность продуктивно работать. Мы достигаем успеха, когда лавируем между этими двумя режимами. Эффективно поработав, вы можете оставить работу на некоторое время, перезарядиться и вернуться к ней со свежими идеями и силами. Мои озарения 2008 года произошли потому, что я на некоторое время отошел от работы и углубился в личностный рост. Я перешел в режим навигации. Бывали моменты, когда сомневался, что действительно смогу оставить свою работу и уехать на четырехдневный семинар. Но я решился, и последовавшие за этим откровения изменили мой бизнес. Наука уже объяснила, почему озарение приходят к нам в режиме навигации. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему самые лучшие идеи возникают у вас в душе, в машине или перед сном? Нейробиологи называют это сетью пассивного режима работы мозга, СПРРМ. Этот уникальный режим отвечает за творческие проявления, инновации и решение проблем. Когда мозг не сосредоточен на конкретной задаче, он переходит в стандартный режим потоковой передачи мыслей. В таком состоянии люди мечтают, воображают и думают о будущем. Эти мысли жизненно важны для организации и планирования. Они помогают вам обдумать ситуацию и решить, что делать дальше. А вот сеть режима задач, СРЗ, активируется, Когда мы сосредоточены на наборе текста на клавиатуре, играем на инструменте, читаем книги, в общем, занимаемся тем, что требует концентрации и внимания. Многие практикующие медитаторы обладают высокоразвитой СРЗ. В интервью журналу BigSync Скотт Барри Кауфман, американский гуманистический психолог, писатель, подкастер и автор научно-популярной литературы, директор Института воображения при Пенсильванском университете, сказал... Уникальное состояние сознания – это когда обе эти сети находятся в разных плоскостях. Многие художники, изобретатели, бизнес-лидеры рассказывают о временах, когда им в голову приходила блестящая идея или что-то внутри щёлкало. Некоторые говорят, что их коснулась рука Бога или Вселенная. Возможно, вы испытывали нечто подобное. У всех нас есть мощная встроенная способность к видению. Когда человек находится в состоянии навигации – Он словно следует своему внутреннему компасу, который показывает дорогу. А ускорение – это ракетное топливо, которое нас подпитывает, заставляет достигать результатов и доставляет туда, куда нам нужно. Процесс изменения личности Существует способ быстро изменить свою личность и сформировать новую точку зрения на мир. Когда вы сделаете это, ваша работа станет страстью, а жизнь – игровой площадкой. Именно так вы объедините в себе Будду и бунтаря. Вот сам процесс. Шаг номер один. Представьте свою идеальную жизнь. Как же выйти за пределы мифа о суете, избавиться от идеи тяжелой работы и начать наслаждаться жизнью? Во-первых, поймите, что вы не тот, за кого себя выдаёте. Двойственная природа личности. У каждого человека есть две версии самого себя. Первая. Это личность, которая взаимодействует с внешним миром. Скажем, вы – офис-менеджер, кодировщик, внештатный графический дизайнер, юрист или генеральный директор. Однако это всего лишь оболочка, роль, которую играете для других. Вы сами выбираете ее, чтобы вписаться в паутину общества. Она не вы. Есть и вторая ваша версия – человек, которым втайне хотите быть. Это ваша основная личность. Возьмем, к примеру, обычного парня, адвоката в юридической фирме, который работает по 70 часов в неделю и не очень этим доволен. Его оболочка – напряженный адвокат. Его основной личностью может быть художник, Казанова или рок-звезда. Вот кем он хочет быть на самом деле. Независимо от того, насколько человек удовлетворен жизнью, у него всегда есть эти две версии самого себя. Основная личность – внутренняя версия вас всегда пытается сообщить внешнему миру о следующей ступени своей эволюции. Наше истинное желание – это не банальное зарабатывать деньги или работать в крупной компании. Если вы считаете подобные идеи настоящими мечтами, ваш мозг лжет вам, эти стремления поверхностны. Весь смысл человеческого существования состоит в создании и увековечении опыта. Цели бессмысленны, если они не приходят вместе с опытом. Как сказал Терренс Маккенна, Реальность – это вы, ваши друзья, ваши ассоциации, ваши взлеты, ваши оргазмы, ваши надежды, ваши планы, ваши страхи. А нам говорят – нет, мы не важны, мы второстепенны. Получи диплом, найди работу, получи это, получи то. И вот вы уже игрок, хотя даже не хотите играть в эту игру. Вы хотите вернуть себе разум и вырвать его из рук культурных инженеров которые хотят превратить вас в вялого идиота, потребляющего весь этот мусор из костей умирающего мира. В словах Маккена есть смысл. Наши устаревшие системы образования программируют нас на то, чтобы мы хорошо вписывались в современное общество, сохраняли статус-кво и поддерживали промышленность в рабочем состоянии. Поэтому каждое утро вы просыпаетесь, одеваетесь, надрываетесь на работе и покупаете еще больше ненужного дерьма. Но если вы задумаетесь, чего на самом деле хотите от жизни, обнаружите, что это не деньги, это опыт. Богатство – средство получения опыта. Будь то путешествие, жизнь в великолепном доме или секс с самым особенным для вас человеком. Как только вы сосредоточитесь на реальных целях, без особых усилий преобразитесь изнутри и начнете менять внешний мир. Если свести смысл жизни к формуле, она будет такой. Опыт плюс личность – Равно жизнь. Когда вы найдете свою основную личность и начнете жить с ней в согласии, привлечете людей, которые ее оценят. О концепции основной личности мне впервые рассказал блестящий тренер по предпринимательству Фрэнк Керн в 2008 году. Дальше я приведу адаптацию его упражнения. То, к чему вы действительно стремитесь, это опыт, потому что цели средства бессмысленны. Новая личность. В сумме всего этого – жизнь. Главный вопрос. Если бы не существовало ограничений или последствий, как бы выглядел ваш идеальный день? Я объясню. Ограничения. Вам не нужно беспокоиться о деньгах, здоровье и географии. Последствия. Вы должны оставаться в безопасности в течение этого идеального дня и не совершать ничего, что могло бы причинить вам боль. На влечной приятности – или обернуться арестом. Обычный – вы можете делать это каждый день и оставаться в живых. То есть планировать восхождение на Эверест не стоит. Теперь создайте этот идеальный день, посвятите ему дневник, а потом перечитайте написанное, что этот прекрасный день говорит вам о вас. Идеальный день поможет вам понять себя и найти свою основную личность. Задайте себе следующие вопросы об идеальном дне. И обратите внимание, что все они основаны на желаемом опыте, а не на материальных ценностях. Первый. Где бы вы жили? Второй. Каким был бы ваш дом? Третий. В какое время вы бы просыпались? Четвертый. С кем бы вы просыпались рядом? Пятый. Что бы вы в первую очередь делали утром? Шестой. Чем бы завтракали? Седьмой. Какими бы были рутинные занятия? Например, отвезти детей в школу. Восьмой. Чем бы вы занимались в первой половине дня? Девятый. Что бы съели на ланч? Десятый. С кем бы вы его разделили? Одиннадцатый. Как у вас с физической формой и здоровьем? Двенадцатый. Кто ваши друзья? Тринадцатый. Что бы вы делали для личного саморазвития? Четырнадцатый. Какой бы цели стремились? Пятнадцатый. Каким был бы ваш бизнес? Шестнадцатый. Какими бы были ваши клиенты? Семнадцатый. Какие у вас отношения с партнером? Что вам нравится друг в друге? Восемнадцатый. Чем бы вы занимались, проводя время с семьей? Девятнадцатый. Чем бы вы поужинали? Куда бы выбрались поесть? Двадцатый. О чем бы вы говорили во время ужина? Двадцать первый. Что бы вы делали ночью? Двадцать второй. С кем бы вы ее провели? Двадцать третий. О чем бы вы думали перед сном? Шаг номер два. Создайте свою новую личность. Итак, у вас есть видение вашего идеального дня. Может быть, вы пошли дальше и создали видение для вашего идеального месяца, года или целой жизни. Еще лучше. Теперь вы должны вспомнить важный нюанс о человеческой личности. Мир будет отражать то, во что вы действительно глубоко верите. Ваша личность создат отклик во Вселенной. Так как же создается личность? Это вопрос посложнее. В последние несколько лет я увлекся передовыми технологиями тренировки мозга. Я работал в лабораториях с нейробиологами, чтобы воссоздать в своем мозге мозговые волны монахов и миллиардеров. То, что я испытал, очень напоминало сцену из Матрицы, где Нео подключается к компьютеру. Так что же я обнаружил? Существует четыре основных состояния мозговых волн, которые соотносятся с определенными состояниями нашего существования. Первое. Альфа-состояние. Когда человек работает на частотах альфа-уровня, они увеличивают свою амплитуду и когерентность. В этом состоянии наше самочувствие улучшается, растет энергия, снижается стресс, возникает чувство удовольствия. вторая Тета-уровень. Работа мозга на частотах тета-уровня открывает нам доступ к интуиции и творчеству. Третье. Дельта-уровень. Одно из самых любопытных состояний. Когда находимся в дельте, мы легче справляемся с масштабными проектами и сотрудничаем. Четвертое. Гамма-уровень. Это новая частота, открытая только в 1993 году, и она, по-видимому, относится к взаимоотношениям и любви. Интересно, что эти четыре состояния мозга соотносятся с составляющими здоровой личности. Альфа-состояние – благополучие. Тета-состояние – творчество и вдохновение. Дельта-состояние – сила и изобилие. Гамма-состояние – любовь и связь. Теперь, когда вы распланировали свой идеальный день, спросите себя, каким мужчиной или женщиной вы должны стать, чтобы прожить этот идеальный день. Кстати, вы заметили, что это упражнение связано с тремя самыми важными вопросами из четвертой главы. Исследуя свою новую личность с точки зрения благополучия, творчества и вдохновения, изобилия и силы, любви и связи, ведите дневник и записывайте, какой вы хотите видеть свою жизнь в каждой из этих четырех областей. Вам нужно потратить всего пять минут или около того на каждую категорию, Так что в общей сложности упражнение займет около 20 минут. Состояние номер 1. Благополучие. Благополучие – это забота о своих теле и разуме. Мы уже знаем, что они тесно связаны между собой. Следите за физической формой, сном и питанием, но не забывайте развивать интеллект с помощью таких практик, как медитация и осознанность. В состоянии благополучия вы лучше справляетесь с рабочими задачами, Помните, что недостаток сна и низкая выносливость влияют на эффективность вашей работы, а стресс снижает способность принимать правильные решения и генерировать идеи. Измените вашу личность, чтобы стать по-настоящему здоровым человеком. Начните ежедневно медитировать, правильно питаться, заботиться о своем теле и заниматься спортом. Поверьте, у вас есть на это время. Я уже доказал вам, что эти практики освобождают его, а не отнимают. Теперь взгляните на видение своего идеального дня и спросите себя, чтобы быть человеком, проживающим такой день, какой уровень благополучия я должен иметь? Примите во внимание следующие компоненты. Здоровье и жизненная сила. Опишите свое общее состояние здоровья и ощущение жизненной силы. Энергия. Насколько энергичным вы себя чувствуете в течение всего дня? Эмоциональное состояние. В каких эмоциональных состояниях вы пребываете ежедневно? Состояние номер два. Творчество и вдохновение. Вам встречались люди, которые буквально фонтанируют удивительными идеями? Видели, как они погружаются в работу с головой и выполняют ее с поразительной легкостью? Причина тому – уникальные черты их личности. Если вы работаете в сфере графического дизайна или пишете книги, креативность – необходимое для вас качество. Если вы занимаетесь финансами или, скажем, оптимизацией сертификации, возможно, вам больше пригодится способность концентрации. В любом случае, уникальные особенности вашей личности помогают вам работать продуктивнее, при этом работая меньше. Теперь взгляните на свое видение идеального дня и спросите себя. «Если бы я был человеком, проживающим такой день, какой уровень творчества и вдохновения я бы имел?» Примите во внимание следующие компоненты. Динамика. Насколько легко и быстро я погружаюсь в рабочее состояние? Что я при этом испытываю? Ясность и сосредоточенность. Насколько ясны мои цели и видения жизни и работы? Цель и направление. Насколько ясна моя жизненная цель? Соответствует ли моя ежедневная работа моей истинной цели? Состояние номер три. Богатство и власть. Если вы обладаете личностной чертой богатства или власти, жизнь кажется вам легкой и непринужденной. Вспомните японских миллионеров из пятой главы, которые верят, что зарабатывать деньги легко. Это суть богатства. Черта богатства означает, что вы видите изобилие повсюду. В вашем мире у вас достаточно денег, они сами текут к вам для воплощения всех ваших проектов, задумок и предприятий. Вы верите, что нужные люди, возможности и обстоятельства придут к вам, когда они понадобятся. Вы контролируете собственную жизнь и судьбу. А теперь взгляните на свое видение идеального дня и спросите себя, «Если бы я был человеком, проживающим такой день, насколько богатым и властным я бы был?» Примите во внимание следующие компоненты. Богатство. Есть ли у вас доступ к деньгам, связям, дому? офисом и активом отсутствие перегрузки Способны ли вы справляться со сложными заданиями быть многозадачным и справляться с ответственностью легкость и синхронность насколько легкой кажется ваша жизнь как вы взаимодействуете с окружающими состояние номер четыре любовь и связь если обладаете чертой любви и связи вы никогда не чувствуете себя одиноким У вас надежный партнер или партнеры – удивительные друзья, которые любят вас таким, какой вы есть, и искренне заботятся о вас. У вас взаимовыгодные отношения с клиентами и поставщиками. Вы печетесь о людях вокруг вас, о семье, друзьях и коллегах, а они отвечают вам тем же. Вы испытываете уважение ко всем людям, с которыми контактируете. Вы глубоко и сильно любите себя. А теперь взгляните на свое видение идеального дня и спросите себя. Если бы я был человеком, проживающим такой день, какой уровень любви и связи я бы имел? Примите во внимание следующие компоненты. Беспроигрышные отношения. Как складываются ваши отношения с членами вашей команды, коллегами и клиентами? Являются ли ваши отношения честными и взаимовыгодными? Окруженные любовью. Чувствуете ли вы себя окруженным любовью? Эта любовь может исходить от вас или от окружающих. Подлинность. Верите ли вы в себя? Вы бесстрашно стоите на ногах, будучи личностью, и живете своей собственной жизнью, свободной от ожиданий других? После выполнения этого упражнения вы будете готовы к шагу номер три. Шаг номер три. Взломайте свою систему убеждений. Как только вы пройдете два вышеперечисленных этапа, будете готовы ко взлому своей старой системы убеждений. Это своеобразная форма самогипноза, которая вдохнет жизнь в вашу новую личность. Эта техника называется благородными вопросами. Ей меня научила одна из наших преподавателей Майндвайлей и тренер мирового класса по овладению интуицией Кристи Мэри Шелдон. Чтобы разобраться в благородных вопросах, для начала осознайте. утверждение бесполезны. Еще в 1980-х годах пионер науки о сознании Хосе Сильва заявил, что они не приносят людям никакой пользы. Если вы хотите обмануть собственное подсознание, делать это нужно не с помощью утвердительных фраз вроде «У меня прекрасное тело», а посредством вопросов, например «Почему у меня такое замечательное тело?» или «Почему я так добр и нежен со всеми, кто меня окружает?» Утверждения не работают, потому что вы не можете подтвердить то, Во что на самом деле не верите? Вы можете сколько угодно говорить себе, что вы удивительны, превосходны, добры и гениальны. Но если в глубине вашего сознания есть хотя бы капля сомнения, вы просто не поверите своему убеждению. Но когда задаете благородные вопросы, вы не делаете никакого заявления. Вы задаете вопрос своему мозгу и просите у него доказательств. Подсознание – это замечательно. Оно найдет способ ответить на вопрос. И чем больше доказательств, тем крепче ваша вера. Благородные вопросы – это один из самых мощных инструментов трансформации. Давайте объясню, как они работают. Допустим, вы хотите достичь большей ясности ума. Вот несколько вопросов, которые вы можете себе задать. Почему я так творчески отношусь к своей работе? Почему я так хорошо собираюсь с мыслями, когда пишу книгу? Почему у меня такой высокий уровень концентрации внимания? Почему я так ясно представляю себе свое видение и цели? Почему я так четко отдаю себе отчет в собственных действиях? Вам не обязательно задавать их все. Достаточно и одного. Благородные вопросы помогут вам очень быстро изменить жизнь. В январе 2016 года я начал задавать себе благородный вопрос. Почему у меня такое здоровое сексуальное тело? Мне только что исполнилось 40, и я был не в лучшей форме в своей жизни, расслабился. Но потом я твердо решил, что у меня будет тело, которым можно гордиться. Я задавал себе этот вопрос каждый день во время медитации. Две недели спустя я оказался на конференции для лучших американских авторов по вопросам бизнеса и личностного роста, которая называлась «Трансформационный совет лидерства». И встретил там Эрика Эдмитса. Он получил награду за вклад в развитие общества. Эрик создал 90-дневную программу «Вайлдфит» которые учат людей менять пищевые привычки в тот же день он объявил что проведет 90-дневную сессию wild fit бесплатно для всех участников мероприятия если среди них найдутся желающие подстегиваемый вопросом который задавал себе в течение двух недель я записался в моем теле было 22% жира не так уж плохо но все-таки я стеснялся снимать рубашку на пляже К маю 2016 года, три месяца спустя, я потерял 12 фунтов жира. Его процент в моем теле упал до 15%. Я был поражен тем, как изменились мой образ питания и здоровье всего за несколько месяцев. Так что я начал задавать себе еще один благородный вопрос. На этот раз он был таким. «Почему у меня такое поджарое, мускулистое тело?» К тому времени я уже нормально питался, но по-прежнему ненавидел ходить в спортзал. Результаты от того, что я задал этот благородный вопрос, не заставили себя ждать. К июлю 2016 года я столкнулся с фитнес-тренером, который работал в команде Майндвайли. И он познакомил меня с супер-медленной силовой тренировкой. Подстегиваемый благородным вопросом, я решил довести дело до конца. Шесть месяцев спустя я уже набрал около семи фунтов чистых мускулов. Моя грудь так раздулась, что пришлось выбросить кучу старых рубашек у меня наконец-то появилось тело, которым я гордился. Действительно ли этот вопрос подтолкнул меня к переменам? Может быть, сам акт постановки такого вопроса каким-то образом активизировал некую цепочку событий в мире, которая привела ко мне нужных людей и создала подходящие условия? Был ли это тот самый мистический фактор изменения реальности, о котором так много говорят духовные философы? Это уже неважно Пусть о причинах спорят философы, Главное, что это сработало. Теперь я начинаю каждый день с 13 благородных вопросов. Я запомнил их на всю жизнь. Они помогают мне двигаться вперед по жизни и быстро менять реальность. Благодаря этому процессу, я достигаю прекрасного баланса между работой и благополучием, счастьем и радостью. Вот как начать работу с процессом благородных вопросов. Первое. Посмотрите на записи в дневнике, сделанные вами для каждого из четырех аспектов вашей новой личности. Сформулируйте благородные вопросы об изменениях, которых вы хотите достичь. Второе. Запишите 5-10 благородных вопросов. Третье. Запомните их и задавайте себе эти вопросы во время утренней медитации или перед тем, как лечь спать. Четвертое. По мере того, как эти вопросы запомнятся, вы можете добавить еще несколько вопросов. Пятое. По мере того, как обстоятельства вашей жизни меняются, формулируйте новые вопросы. Вот несколько благородных вопросов, которые помогут вам начать работу. Выбирайте те, что вам нравятся. Благородные вопросы для благополучия. Почему я все время учусь и расту? Почему я ем только те продукты, которые лучше всего подходят для моего организма? Почему у меня такое сексуальное, мускулистое тело? Почему я с каждым годом становлюсь все моложе и моложе? Почему мое здоровье в прекрасном состоянии? Почему мое тело само исцеляется и с каждым годом становится все лучше и лучше? Благородные вопросы для творчества и вдохновения. Почему у меня такая развитая интуиция? Почему мои дни так наполнены вдохновением? Почему я так четко представляю себе свои цели и виденья? Почему я такой потрясающий писатель, продюсер, экранизатор? Почему моя ежедневная работа так меня воодушевляет? Благородные вопросы для богатства и власти. Почему на меня обрушивается лавина энергии для воплощения всех моих целей, видений и вдохновений? Почему я так хорошо умею распределять, сохранять и приумножать деньги? Почему я занимаюсь бизнесом стоимостью в 10 миллионов долларов? Почему мой доход растет с каждым годом с такой легкостью? Почему моя работа влияет каждый год на миллион жизней? Почему у меня такой красивый дом в... Вставить местоположение? Почему я такой могущественный манифестант? Почему Вселенная на моей стороне? Благородные вопросы для любви и связей. Почему у меня такой увлекательный и активный опыт свиданий? Почему у меня такая захватывающая и волнующая сексуальная жизнь? Почему люди находят меня таким привлекательным? Почему я излучаю любовь и радость ко всем, кто входит в мою жизнь? Почему меня всегда окружает любовь? Почему у меня такие удивительные отношения с моими детьми? Вставить имена. Почему у меня такие удивительные отношения с моим партнером? Вставить имя. Почему со мной работает такая удивительная команда людей? Используйте приведенные выше вопросы в качестве основы для начала работы или создайте свои. Поздравляю вас с перерождением. В заключение. В начале этой книги я поделился стихотворением Руми. Я говорил вам, что ваша интерпретация этого стихотворения изменится, когда вы прочтете эту книгу. Что оно значит для вас сейчас? Когда гонюсь за тем, что кажется желанным, дни мои горнило страданий и тревог. Но если я сижу на своем месте терпения, то, что мне нужно, течет ко мне само, без всякой боли. И понял я, что необходимое мне нуждается во мне самом. Ищет меня и тянется ко мне. Вот величайшая тайна для всех. Кто способен ее постичь? Оглянитесь назад на старую интерпретацию этого стихотворения, которую вы записали, читая первую главу. Что-нибудь изменилось? Эти изменения отражают преображение вашей личности и системы убеждений. Эти сдвиги, скорее всего, изменят ваше физическое восприятие самой жизни. Удачи вам с этим! Последние мысли. С вашей безмятежностью Будды и силой бунтаря – Вы привнесете удивительные вещи в этот мир. Мне не терпится увидеть, как вы преобразитесь в лидера и станете величайшей версией себя, которой только можете быть. Для себя, своей семьи, своего общества и всего мира. Я очень хочу увидеть, какой вклад вы сделаете. А пока давайте оставаться на связи. Я использую Инстаграм, чтобы общаться со всеми своими читателями. И еженедельно делюсь новыми идеями. Подписывайтесь на мою страницу. Собака Вишен Еще я создал прекрасный сайт, где вы можете найти дополнительные видеоуроки, которые поддержат вас на пути применения идей, которыми я поделился в этой книге. Переходите на www.mindwiley.com Спасибо, что разделили со мной это приключение. Краткое содержание главы Модели реальности Вы можете создать жизнь, в которой работа таковой не является. Сломайте большое жирное дуравило об успехе то самое ложное убеждение о том, что вы должны работать больше остальных. Не верьте в ложь тяжелой работы. Замените ее вот этим. Земной опыт души не предназначен для тяжелой работы и изнурительного труда. Ее предназначение – свобода, легкость и развитие. Вы должны добиться слияния своего внутреннего Будды с вашим внутренним бунтарем. Будда – это архетип духовного наставника. Человек, который научился с легкостью взаимодействовать с миром и подчинять его себе. Бунтарь – это проводник перемен. Он изменяет, строит, кодирует, пишет, изобретает, руководит. Толкает человечество вперед, чтобы вдохнуть жизнь во все новое. А теперь запомните это уравнение. Вот ваша цель в жизни. Опыт плюс личность равно жизнь. Опыт, потому что цели бессмысленны. Новая личность. В сумме жизнь. У вас две личности. Есть та, что контактирует с внешним миром. А есть ваша основная личность. Ваше видение того человека, которым вы хотите стать. Жизнь – это бесконечное путешествие, направленное на развитие вашей основной личности. Чтобы раскрыть его, есть три шага. Шаг номер один. Представьте свою идеальную жизнь. Шаг номер два. Создайте свою новую личность. Шаг номер три. Взломайте свою систему убеждений. Системы жизни. Упражнение номер один. Ускорение и навигация. Лучшие работники балансируют между ускорением и навигацией. Ускорение – это выполнение задач и реализация миссии. В этом режиме человек находится в режиме производительности и концентрируется на задачах. Навигация – это замедление и отстранение от работы которая поможет понять, двигаетесь ли вы в правильном направлении. Помните, научно доказано, что регулярное переключение между этими режимами – залог эффективности. Когда вы находитесь в состоянии ускорения, вы активируете сеть режима задач, и ваш мозг фокусируется на текущих задачах. Когда вы находитесь в состоянии навигации, работает сеть режима по умолчанию, которая отвечает за творчество и инновации. Шаг номер один. Проанализируйте свои рабочие часы. Достаточно ли часто вы переключаетесь между ускорением и навигацией в течение этого времени? Всегда ли ваша работа эффективна? Если нет, то подумайте, как достичь этого баланса. Отследите, как изменится ваша результативность. Шаг номер два. Посмотрите свое расписание на месяц и год. Есть ли у вас время для перезагрузки между рабочими задачами, чтобы поддерживать физическое и психическое здоровье в норме? Если нет, подумайте, как достичь этого баланса. Опробуйте подходящую схему и отследите, как изменится ваша результативность. Упражнение номер два. Создайте свою основную личность. Есть три шага к слиянию вашего внутреннего мира, основной личности, с вашим внешним миром. Вот они. Шаг номер один. Представьте себе свою идеальную жизнь. Дайте волю своему воображению. Подумайте о своем идеальном дне. Запишите его. Вернитесь через главу к вопросам, перечисленным в разделе. Шаг номер один. Представьте свою идеальную жизнь. Шаг номер два. Создайте свою новую личность. Как только вы поймете, что хотели бы испытать, возникнет вопрос. Кем вы должны для этого стать? Вспомните закон резонанса Беквита. Мир не дает вам того, что вы хотите или желаете. Скорее, он показывает вам, Кто вы? Вернитесь к приведенному раньше разделу под названием «Шаг номер два». Создайте свою новую личность и пройдите через этот процесс. Шаг номер три. Взломайте свою систему убеждений. Как только вы создадите свою новую личность, сформулируйте благородные вопросы. Они помогут вам тренировать убеждения, которые необходимы для становления вашей новой личности. Вернитесь к разделу «Шаг номер три». Взломайте свою систему убеждений, чтобы выполнить эту работу. Об авторе. Вишен Лакьяни, основатель и генеральный директор корпорации Майндвайли, одной из крупнейших в мире образовательных онлайн-платформ, объединяющей множество технологий и направлений. На ее базе сегодня обучаются более двух миллионов студентов. Первая книга Лакьяни «Код экстраординарности» стала международным бестселлером, переведенным более чем на 20 языков. В настоящее время Вишен работает над перспективами глобального расширения Майндвайлей, планируя в ближайшие несколько лет внедрить свои программы в ряд национальных систем школьного образования и компаний из списка Fortune 500.